Всеведущий, всеблагий, всемогущий, вездесущий, продолжает Аненька. Кама, пойду от духа твоего и от лица твоего кама бежу, а еще взыду на небо, Тама еси, ащись не дуваат, Тама еси. Вот и ты бы так отвечал, с иполетами теперь был бы. А ты, Володя, что с собой думаешь? Володя багровеет и молчит. Тоже видно, и святому Духу. Ах, детки, детки! На вид какие вы шустрые!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 Поступает другой, более насущный вопрос. «Что ты, удушка? какие «Какие-то проделки он там наверху проделывает. Так чай извивается». Наконец ее осеняет счастливая мысль. Володя, говорит она, — ты, голубчик, легонький, сходил бы потихоньку, да послушал бы, что у них там». «С удовольствием, бабушка». Володенька на цыпочках направляется к дверям и исчезает в них. «Как это вы к нам сегодня надумали?» — начинает Арина Петровна допрашивать Петеньку.